Глава двадцать четвертая. После этого Кикаха Сананы продолжили долгие поиски. Многие комнаты и коридоры можно было бы осматривать на видеомониторах в центре управления, и им не пришлось бы тратить силы на преодоление длинных лестничных маршей и лабиринтов дворца. Но Вольф, отправляясь в путь, отключил аппаратуру наблюдения. Он знал, что Кикаха, посетив дворец, без труда активирует ее заново. Очевидно, звонарям не удалось подключить эту систему. В принципе, они могли разобрать главный пульт и выяснить его схему, но у них не хватило времени и свободных рук. Теперь же Кикаха не мог использовать мониторы по той причине, что во время боя их перебили шквальным огнем. Они осмотрели сотни комнат, десятки коридоров и множество лестниц, но охватили только небольшую часть главного корпуса. Подумав о боковых крыльях здания, бесчисленных флигелях и террасах, Кикаха удрученно покачал головой. Ананна предложила перекусить и выспаться, Они проведали Луваха, который мирно спал, а затем заказали себе на кухне обед. После битвы со звонарями уцелело лишь несколько талосов, но роботы быстро исполнили заказ и послали через врата два полных подноса. Перекусив, Кикаха решил подняться в центр управления и удостовериться, что там не произошло ничего важного – Его по-прежнему не покидала надежда на возвращение Вольфа, хотя он догадывался, что врата, скорее всего, окажутся односторонними. Жаль, что беременно отдали тогда Луваху. Сейчас бы он здорово пригодился Вольфу и Хрисеиде. Они с трудом добрались до верхней площадки лестницы. Кикаха не рискнул воспользоваться лифтом, поскольку звонари могли превратить их в ловушки и даже заминировать. Едва они подошли к открытым дверям центра управления, он остановился. «Ты ничего не слышала?» Она напокачала головой. Он жестом попросил в случае чего прикрыть его огнем, затем прыгнул в проем дверей, покатился по полу и спрятался за массивным пультом. Затаив дыхание, он прислушался и вскоре до него донесся тихий стон. Затем наступила тишина. Через минуту или две раздался еще один стон. Переползая от пульта к пульту, Кикаха приблизился к источнику звуков. Увидев гарпию, он, конечно, удивился, но не настолько, чтобы потерять бдительность. Подарга с Сутулис сидела около огромного металлического шкафа. Ее перья почернели и источали отвратительный запах. Ноги обгорели до такой степени, что несколько пальцев выпали. Прекрасная грудь превратилась в комок коричневато-красного мяса. Рядом лежал полуоплавленный лучемет. Огромный коготь охватывал приклад. Она проникла в зал, когда Кикаха и Анана ушли на поиски немстовла, а потом ее кто-то подстрелил из лучемета. Он подполз поближе и осмотрелся вокруг. Через минуту ситуация прояснилась. Гарпию подстрелил до Шаптар. Кикаха почему-то думал, что тифтона убили звонари, Он пытался отыскать его среди трупов, но некоторые из тел настолько обгорели, что опознать их было невозможно, а парень-то оказался не промах, и, возможно, он тоже искал его. Убежав от звонарей, Дошаптарп, скорее всего, скрывался на верхних этажах. Подождав немного, он спустился, чтобы выяснить обстановку а Подарга, ускользнувшая из зала во время боя Вольфа из фонарей, зачем-то тоже вернулась, и они оба, не имея причин для ссоры, нанесли друг другу смертельные ранения. Он заговорил с Тифтоном, и тот что-то прошептал в ответ. Кикаха склонился к нему поближе, но уловил только несколько слов, и они не имели ничего общего с дракланским диалектом. Баронет говорил на языке властителей. Кикаха вернулся к Подарге. Ее глаза открылись и потускнели. Вуаль смерти медленно покрывала их. «Подарга!» – воскликнул он. «Что случилось?» Гарпия застонала и, сказав несколько слов, умерла. Кикаха ничего не понимал. Она тоже говорила на языке властителей. Кикаха позвала Нану. Пока она стояла на страже, он попытался допросить до Шаптарпа. Тевтон находился в глубоком шоке и быстро терял силы. На какой-то миг он узнал Кикаху, и жажда жизни заставила с не зайти до мольбы. Он знал, что люди иногда проявляют жалость, и это могло бы спасти его. «Мой колокол где-то здесь. Положи его на мою голову, а я тогда...» Его губы задергались, и что-то забулькало в горле. «Почему ты овладел аптарпом, а не убил его?» – спросил Кикага. «Кто ты?» «Мы ждали десять тысяч лет!» – прошептал звонарь. «И тут... ты...» Глаза поблекли, словно в мозг попала пыль. Челюсть отвисла, как подъемный мост из замка души. Если только у звонарей действительно имелись души. А почему бы и нет, если они есть у других? Ужасный метод внедрения в человеческие тела делал звонарей смертельными врагами но на самом деле по уровню жестокости и опасности они ничем не отличались от людей. Конечно, обладание разумом казалось ужасным и смертельным, однако мозг жертвы погибал еще до того, как звонарь внедрялся в тело, и их зомбирование можно было считать обыкновенным убийством. «Итак, этот третий звонарь захватил мозг до Шаптарпа», – рассуждал Кикаха. «Он, видимо, ушел на верхние этажи и затаился». Парень предполагал, что я удеру от его приятелей и надеялся убить меня чуть позже. А мне бы и в голову не пришло подозревать Тевтона. Теперь подарга. Мы могли бы допустить, что звонарь перешел в нее еще на Луне, однако это не так. На Луне находились только двое главарей – фон Тарбет и фон Свиндерберн. а Лувах говорил, что видел их во время последней атаки на центр управления. Поэтому внедрение в ее мозг произошло уже после того, как Вольф и Хрисиида бежали через врата. Сначала главари перебили оставшихся свидетелей и представили дело в таком свете, будто Вольф и Хрисиида расстреляли всех дракланских солдат. А потом один из звук звонарей вселился в подарку. Мне почему-то кажется, что второй главарь перешел в какого-нибудь солдата, которого они приберегли для такого случая. И именно этот солдат чуть позже напал на нем с Вот так, несмотря на хитрость и коварство, фон Тарбет и фон Свиндерберн нашли свою смерть. Судьбу не обманешь, а меня тем более. И я могу поспорить, что звонарь в теле Подарги хотел изобразить раскаяние и внезапно вспыхнувшие дружеские чувства. Гарпия предложила бы мне мир и горько сожалела о прошлых разногласиях. «А потом я потерял бы бдительность, и она убила бы меня». «Довольно мило, правда?» К счастью, Звонарь в теле Подарги не узнал своего сородича, овладевшего телом дошаптарпа, и они убили друг друга. Кикаха захохотал, но вдруг замолчал и снова стал серьезным. «Вольф и Хрисиида попали в безвыходное положение. Надо пойти в библиотеку и найти кодовый регистр. Если он внес туда эти врата, «Мы узнаем, куда их занесло и каким опасным будет это путешествие». Они направились к выходу. Вид Подарги опечалил Кикаху, и он немного отстал. У нее было лицо Ананы, и одного этого хватило, чтобы испортить настроение. Она выглядела, как мертвая Анана. Он подумал о ее безумии, о тех страданиях, которые Подарга терпела 3200 лет, и мысль об этом легла на него тяжелым грузом». А ведь она могла бы снова обрести тело женщины, если бы приняла тогда предложение Вольфа. Но безумие обрекло ее на новые муки, и она поклялась отомстить человеку, который поместил ее в тело Гарпии. Она остановилась так резко, что Хикаха чуть не налетел на нее. «Этот звон!» – застонала она. «Он начинается снова!» Она закричала и в тот же момент вскинула лучемет. Но Кикаха уже стрелял. Он едва не задел Анану, его луч пересек дверной проем как раз в тот момент, когда в нем появился человек. Кикаха установил лучемет на полную мощность, и оружие теперь не жгло, а скорее резало. Луч скользнул по фигуре маленького властителя и отсек ему кусок левого плеча. Немстовал отскочил назад. Кикаха подбежал к двери и замер на пороге, не решаясь выглянуть в коридор. «Это фон Тарбет или фон Свиндерберн!» – крикнул он. В его уме начинала выстраиваться логическая цепочка. Итак, один из главарей овладел подаргой, а другой вселился в солдата. Затем они сожгли свои предыдущие тела, покинули центр управления и отправились на поиски врагов. Тот, кто находился в теле солдата, набросился на ствола. Возможно, он действительно ранил его – Как бы там ни было, ему удалось перейти во властителя. Но это абсолютно невозможно. Для смены тел потребовалось бы два звонаря, иначе кто бы поместил ему на голову матрицу колокол. Значит, звонарь в теле подарки сопровождал того лжесолдата. Он помог оглушить властителя и после переноса матрицы удалился. Лженим стовыл, пырнул ножом лишенного разума солдата и, дождавшись появления врагов, разыграл свою роль как по нотам. Подмена Немстовла могла принести результат, но подозрительность Кикахи разрушила их планы. Он запер Звонаря в комнате, однако тому как-то удалось выбраться. Интересно, с помощью чего? Какой-нибудь маломощный лазер, вживленный в тело? Немстовол Звонарь вернулся назад, надеясь застать Кикаху и Анану врасплох. В случае удачи он мог бы исполнить задуманный план и привести свою расу к мировому господству. Но звонарь не устоял перед искушением и взял с собой матрицу-колокол. И именно поэтому Анана заметила его приближение. Допустим, подарга помогла звонарю перейти из тела солдата в тело Немстовла. Однако, если это сделала не она, то во дворце где-то бродит еще один звонарь, которого им предстоит найти и уничтожить. Но сначала надо расправиться с Немстовлом. Выждав около 10 минут, Кикаха решил действовать. Если звонарь остался на ногах, то он уже ушел достаточно далеко, а значит, они могут покинуть центр управления, не опасаясь выстрела в упор. Если же звонарь лежит в коридоре и истекает кровью, то им тоже ничего не угрожает. Однако рана может оказаться не такой уж серьезной. Тогда звонарь будет дожидаться Кикаху, чтобы использовать свою последнюю возможность. Но ждать больше не имело смысла. Кикаха велела не отойти в сторону. Отойдя на несколько шагов, он разбежался и прыгнул в дверной проем. В прыжке Кикаха развернулся в воздухе, нажал на курок и, луч скользнув по стене, прочертил в мраморе двухдюймовую канавку. Он в любой момент мог метнуться вверх или вниз, настигая поджидавшего противника. Но звонарь и не пытался оказывать сопротивление. Прислонившись к стене, он сидел в луже крови, вытекавшей из раны на плече. У ног лежал лучемет. Голова откинулась назад, челюсть отвисла, кожа начинала синеть. Кикаха упал на пол, вскочил на ноги и, отключив лучемет, медленно приблизился к звонарю. Убедившись, что тот не опасен, он склонился над ним и пощупал пульс. Немстовол открыл глаза. «В них все еще теплилась жизнь». «Мы обреченный народ», – прошептал Звонарь. «В нашем распоряжении имело все, что необходимо для завоевания галактики. Но нас погубил один человек». «Кто ты?» – спросил Кикаха. Граумграс или тот, кто называет себя фон Свиндерберном?» «Я Граумграс, король Звонарей. Сначала я находился в теле фон Тарбета, а потом в теле того солдата». «Кто помогал тебе перейти в нем с товла? закричал Кикаха. «Кто помог тебе овладеть этим телом?» Звонарь взглянул на него с неприкрытым удивлением. «Ты не знаешь?» – тихо спросил он. «Значит, у нас все еще есть надежда». Анана отстегнула от ремней ранец звонаря и, открыв его, с отвращением вынула большую черную матрицу колокол. Возможно, ты надеешься унести эту тайну в могилу, сказала она. Но у тебя ничего не получится. Мы все равно узнаем, кто тот звонарь и что он собирается делать. Анана повернулась к Кикахе. Держи его голову, я хочу поместить на нее эту штуку. Граум Грас попытался оказать сопротивление, однако потеря крови лишила его сил. Скорчившись от боли, он гневно закричал: Что вы задумали со мной сделать? «Сейчас твой разум автоматически перейдет в матрицу-колокол», ответила Анана. «Ты и сам это прекрасно знаешь. Тело умрет, но мы найдем для тебя здорового раба и поместим в него твой разум. И тогда ты познаешь все мыслимые и немыслимые пытки, пока не расскажешь все, что мы захотим узнать». Граум Грас закричал и снова попытался вырваться из рук Кикахи, но тот без труда удержал его, и Анана положила на голову звонаря черный купол матрицы. После этого глаза Граумграсса остекленели, и смерть постучала кастаньетами в его горле. Кикаха посмотрел на донышко колокола, и Анана приподняла матрицу. Две крошечные иглы тут же втянулись в черное дно. «Думаю, его разум перешел туда еще до того, как погибло тело», – произнес Кикаха. «Но знаешь, Анана, я не дам тебе разрушить мозг человека, оживляя это дерьмо ради какой-то информации» и можешь не объяснять, насколько она для нас важна. «Я знала это с самого начала», – ответила Анана, – «и я не собираюсь губить еще одну человеческую душу. Ты многому научил меня, и благодаря тебе я вновь обрела какую-то часть потерянной гуманности. К тому же здесь нет живых тел, которые мы могли бы использовать для этой цели». Она замолчала и взглянула на Кикаху. «Не смотри так, Анана, у меня не хватит духу», – сказал он. «Я не виню тебя за это», – ответила она. «И мне не хочется подвергать твою жизнь такой опасности. Я справлюсь сама». Но... Кикаха замолчал. Он знал, что одному из них придется решиться на подобный поступок. И если бы она не вызвалась добровольцем, это сделал бы он. Однако, позволив ей стать подопытным кроликом, Кикаха был готов провалиться от стыда сквозь землю. Слепой животный ужас заполнил густым туманом его сознание, и он не мог заставить себя настоять на своей кандидатуре. Здесь требовалось не только мужество, как ему казалось прежде, но и нечто большее, чего он в данный момент не имел. Полная беспомощность превратила его в труса, и это чувство терзало, как острые когти подарги. «Здесь есть наркотики, способные развязать язык любому человеку», – сказал он. «С их помощью можно получить информацию, которую звонарь считает правдивой, «Я думаю, они без труда вытянут из тебя все сведения об уцелевшем противнике, если только ты по-прежнему считаешь это необходимым». Кикаха знал ответ Ананы, но он не мог смириться с мыслью, что ее разумом и телом овладеет эта ненавистная тварь из черного колокола. «Наверное, ты представляешь, какой ужас я испытываю перед звонарями», — сказала она. «Но я готова пойти на любые жертвы, лишь бы выследить последнего звонаря». Мы должны покончить с ними раз и навсегда. Кикаха хотел возразить, что цена ее жизни несопоставимо выше каких-то звонарей. Однако он сдержался. Анана была права. Это требовалось сделать. Его трясло от страха за нее, но внутренний ужас не позволял занять ее место. И тогда, обозвав себя жалким и ничтожным трусом, он разрешил ей использовать Матрицу. Прежде чем сделать последний шаг, Анана прильнула к Кикахе и горячо поцеловала. «Я люблю тебя», — сказала она. «И знал бы ты, как мне сейчас страшно. Мы могли бы любить друг друга и наслаждаться счастьем, а вместо этого я сама ложусь в могилу». «Давай еще раз обыщем дворец», — воскликнул Кикаха. «Он где-то здесь, и мы наверняка его найдем». «Но он мог уйти в другой мир», — ответила Анана. «Нам надо узнать о нем все, иначе мы никогда не найдем его». «Поэтому действуй, любимый, и не тяни. Я чувствую себя так, словно сейчас умру». Она легла на диван и закрыла глаза. Предложив к ее голове пустую матрицу, Кикаха держал колокол до тех пор, пока тот не закончил свою работу. Дыхание Ананы, быстрое и поверхностное от волнения, внезапно замедлилось и стало глубоким. Ее веки затрепетали, глаза открылись. Казалось, свет в них затерялся на бездонной глубине огромного океана времени, застыв в какой-то роковой полярности жизни. Подождав для верности несколько минут, он убрал с ее головы матрицу и положил заполненный колокол в ранец на полу. Накрепко привязав Анану к дивану, Кикаха приложил к ее макушке колокол, содержавший разум Гравм-Грасса. Через 20 минут процесс внедрения закончился. Ее лицо ожило, в глазах вспыхнула ярость пойманного в клетку ястреба. Прекрасный голос Ананы остался прежним, но интонации изменились. «Пока могу сказать, что ты загнал меня в женское тело!» произнесла Анана, вернее звонарь. Кикаха кивнул и впрыснул ей в руку стимулятор, побуждающий к откровенности. Подождав 60 секунд, он приступил к допросу. Когда наркотик перестал действовать, он уже выяснил все, что хотел. При определении точности количества исчезнувших звонарей, властители совершили ошибку. Их оказалось не 50, а 51. И, конечно же, звонари не стали уведомлять об этом своих врагов. Лишним звонарем был Табиус. Большую часть времени он проводил в биолабораториях дворца, где занимался выращиванием новых звонарей. Получив сигнал тревоги о появлении Кикахи, он поднялся наверх, но не рискнул вступить в сражение. Тем не менее он помог Граумграсу внедриться в тело оглушенного Немстовла. Приняв облик маленького властителя, Граумграс решил сделать еще одну попытку и убить двух уцелевших врагов – Анану и Кикаху. В случае неудачи Табиузу предписывалось пройти через врата на землю, унося туда свою матрицу и знания. Там, на земле, в преддверии ада всех вселенных, затерявшись в одном из шумных городов, он должен был отдать и воспитать когорту новых звонарей, неустрашимых завоевателей галактики. «Какими вратами он воспользовался?» – спросил Кикаха. «Теми же, через которые бежали Вольф и Хрисиида», – ответил Граумграс. «Они ведут на землю. Откуда тебе это известно?» Мы нашли кодовый регистр, проникли в программу и узнали, куда ведут врата за стойкой видеомониторов. Я приказал Табиузу воспользоваться ими, если произойдет что-то ужасное и непредвиденное. И теперь он уже вне стен дворца, одинокий странник, которому суждено скрываться и ждать великого часа возрождения. Несмотря на разочарование и тревогу, Кикаха почувствовал какое-то удовлетворение». У него появились сразу две причины вернуться на землю. Во-первых, и самое главное, ему требовалось отыскать и убить Табиуза до тех пор, как звонарь приступит к выполнению своего плана. Во-вторых, он должен был найти Вольфа и Хрисииду, чтобы помочь им вернуться домой, хотя вряд ли они захотят возвращаться. И, конечно же, Вольф примкнет к погоне, забежавшим звонарем. Он вновь положил матрицу на голову Ананы. Через 15 минут разум граум-грасса перешел в колокол. Кикаха достал из ранца матрицу, содержавшую разум Ананы. Процедура переноса заняла около 20 минут, а потом она открыла глаза, произнесла его имя и, обняв Кикаху, расплакалась. Анана рассказала ему о своих ощущениях. Сначала ей показалось, будто ее мозг вынули из головы и поместили в темную пустоту. Она испугалась, что с Кикахой может что-то случиться, и, представив себе этот вечный плен в беспросветной бездне матрицы, она поняла, что вскоре сойдет с ума. Идея остаться безумной на века привела ее в еще большее отчаяние. Кикаха уложила Анану поудобнее, и когда она успокоилась, рассказал ей все, что узнал. Она вскочила с дивана и закричала, что им надо немедленно отправляться на землю, Но прежде ей хотелось избавиться от колокола Граунграсса. «Это будет легко», – пообещал Кикаха. «Я вплавлю матрицу в пластиковый куб и помещу ее в музей. Потом, когда у меня будет время, то есть после нашего возвращения с земли, я пройду с этим кубом в талонак. Мы принесем разум звонаря в тело приговоренного к смерти преступника, а потом убьем его при всем честном народе». «Ладно, помечтаем позже. Пора готовиться к путешествию на землю». Он просмотрел кодовый регистр в поисках информации, которую мог упустить звонарь. «Металлический круг за стойкой видеомониторов соединялся с древними вратами в Южной Калифорнии, однако точное место не указывалось. Иногда на меня накатывают приступы ностальгии, но я без труда преодолевал их с помощью охоты и хорошего поединка», – рассказывал Кикаха. «Наверное, я просто влюблен в многоярусный мир» в эту страну зеленых небес и сказочных животных. Земля представляется мне большим серым кошмаром, и когда я думаю о том, чтобы жить на ней постоянно, у меня мурашки бегут по коже. Тем не менее, иногда я тоскую по родине». Он немного помолчал и задумчиво добавил. «Мы, возможно, задержимся там на какое-то время, и нам понадобятся деньги. Интересно, у Вольфа есть какой-нибудь денежный запас?» Банк памяти огромного компьютера подсказал ему, где находится кладовая наличных. Кикаха вернулся оттуда с печальной улыбкой и швырнул на стол толстую пачку денег. «Целая куча долларов», – сказал он. «Сотенная купюра и дюжина тысячедолларовых банкнотов. Но самые поздние из них датированы 1875 годом». Он пожал плечами и засмеялся. «Как бы там ни было, мы все равно возьмем их с собой». «Возможно, я продам эту редкость каким-нибудь коллекционерам. Кроме того, нам не помешает несколько драгоценных камней». Он запрограммировал машины на изготовление одежды. Однако самые последние модели, какие он запомнил по своей жизни на Земле, принадлежали к стилю Америки 1945 года. «Ничего, пока и это подойдет. А потом мы купим себе что-нибудь современное». В паузе между сборами они перенесли Луваха в большую удобную комнату и приказали кухонным толосам присматривать за ним. Кикаха оставил Анану наедине с братом, а сам занялся укладкой необходимых вещей. Взяв несколько лекарств и медикаментов, он дополнил снаряжение лучеметами и обоймами батарей, Выбрал себе метательный нож, прихватил для Нана небольшой стилет с ядом в полой рукоятке и на всякий случай упаковал в футляр серебристый рок-шамбаримена. Собрав сумки и чемодан, Кикаха вернулся в комнату, где беседовали двое властителей. «Попробую сойти за музыканта», – сказал он, – «а потом мы найдем парикмахерскую, и я постригусь. У меня такие длинные волосы, что я выгляжу как тарзан, а мне не хотелось бы привлекать внимание». «Ах да, вы можете называть меня теперь Полом!» Кикаха уходит в тень и вновь из небытия появляется Пол Янус Финниган. Они попрощались с Лувахом, и тот пообещал охранять дворец во время их отсутствия. Ему предстояло позаботиться о том, чтобы Толосы превратили все тела в пепел и придали помещению былой вид. Кроме того, он должен был настроить систему защиты многоярусного мира и противостоять мародерству других властителей. Лувах очень обрадовался, встретив Анану, пусть даже и на такой короткий срок. В нем чувствовалась какая-то человеческая доброта и мягкость, столь чуждая остальным властителям. Тем не менее, выходя из комнаты, Якаха прищурился и спросил Анану. «Ты говорила с ним о старых временах, как я тебя просил?» «Да», – ответила она, – «и он не мог вспомнить очень многих вещей». Якаха остановился. «Ты думаешь…» – она покачала головой и рассмеялась. «Успокойся, все нормально. Он вспомнил такое, о чем не узнал бы ни один звонарь. И он напомнил мне о многом, что я совершенно забыла. Это мой брат на все сто процентов. Так что умерь свои сомнения, мой подозрительный возлюбленный». Кикаха улыбнулся. «А разве эта мысль пришла нам в головы не одновременно?» Она хмыкнула, и он поцеловал ее. Перед тем, как войти во врата, активированные кодовой фразой, Кикаха спросил. «Ты говоришь по-английски». «В общей сложности я провела на земле три года», – ответила она. «Мне доводилось побывать в Париже и Лондоне, но я начисто забыла французские и английские языки. Ничего, научишься снова, а до этого времени буду говорить я». Он все медлил и медлил, словно не хотел отправляться в долгий и опасный путь. «Возможно, мы даже пятки себе собьем, гоняясь за беглым звонарем». «Но у путешествия на землю есть и приятные стороны. По крайней мере, нам не придется тревожиться о козне какого-то взбесившегося властителя». Слова Кикахи удивили Анану. «Разве Вольф не говорил тебе?» – воскликнула она. «Нас ждет там встреча с рыжим орком, тайным властителем земли!» Филипп Хосе Фармер. Многоярусный мир. Книга третья. Личный космос. Читал Андрей Панкрашкин. Март 2014 года. Данная запись произведена в домашних условиях и является любительской. Текст взят с сайта Флибуста. Проект является некоммерческим и предназначен только для бесплатного распространения в сети.